Глава 13. Я зашла на кухню и спросила, «Кто из вас умеет шить?» «Мне не нужна портниха, мне нужна девушка, которая сможет ровно сшить два куска ткани. В комнате у меня тепло, другой работы не будет, и я награжу за старание». Одна из девиц, та, что мыла посуду, робко поклонилась. «Леди Катрин, меня матушка учила шить. Пойдем со мной». Гвайра Лув повариха, пробовала возражать. Я заткнула ее одним движением руки и словами. Леди Терон разрешила мне взять двух любых девушек. По дороге я узнала имя девушки Фица Гвайра фица сейчас мы расстелим ткань, и вы поможете мне раскроить. Вам не нужно будет что-то решать, просто будете держать ткань так, как я скажу. Слушаюсь, Леди Катрин, только я не Гвайра. Опа! Я-то думала, что Гвайра и Гвайр — Обращение к слугам. А как к тебе обращаться? Но если бы я была замужняя или постарше, можно было бы говорить Лура Фица. А так зовите просто Фица. С меня и того довольно. Это кто посолиднее или вот кто пост хороший имеет, но ну, как управляющий или кухарка или если купец можно сказать Гвайер. Вот так на мелочах и прокалываются. «Ну, откуда мне такое может быть известно?» По дороге в комнату мы встретили Косту, она шла на кухню. «Коста, передай, Леди Тирон, мою просьбу. Мне нужно мыло. Я не хочу встретить жениха грязной». Слушаюсь, Леди Катрин, горничная поклонилась. Дага дремала, я не стала ее будить. Кажется, на Нафицу произвело неизгладимое впечатление, что Дага лежит на барской кровати. Девушка надраила стол со щёлоком, Вытерла насухо тряпками, и я разложила тонкую ткань. Нужно было сообразить, как кроить ее на сорочке. Насколько я помню, платья здесь не стирали. И окраска непрочная, да и сядет оно моментально. Сукно может даже во влажном воздухе сесть. Так что белье нужно шить с учетом усадки. Кроить я решила все же по косой нити. Лучше к телу будет прилегать, удобнее. Первым делом раскроила несколько шортиков. Пусть не настоящие трусики, да и вместо резинки кулиска со шнурком, но всяко лучшее, чем гулять с голой попой. И я усадила фицу шить. Швы будут наружные, поэтому делать их придется аккуратно и лучше сразу обметочным, чтобы не крошились потом нитки. Первые в этом мире трусы были шиты через час. Я сразу померила их, подкроила остальные и хотела отправить Фицу отдыхать, но она чуть не со слезами упросила меня оставить ее в комнате. В помещении кухни после ужина не топили. Дрова выдавались только кухарке и управляющему. Утром вода на кухонных столах превращалась в лед, сумасшествие какое-то. Но пусть дрова дорого, но ведь у хозяев есть свой лес. Ладно, жалко лес, но заведи ты нормальную печку, которая тепло хранит, и устрой одну спальню для прислуги. Но невозможно же жить в постоянном холоде. Болеть же будут люди и умирать. Постель Фитца устроили на двух составленных вместе сундуках. Тряпки она принесла свои. Дров в камин я не жалела. Мне в этом гадюшнике вообще ничего жалко не было. Фитца напоила Дагу отваром и вынесла перед сном горшок. Из окна я понаблюдала, она его сполоснула, как я и велела. Ну хорошо, ей плюс. Будет нормально шить, может стоит забрать ее отсюда. Швея мне так и так понадобится. Фицу потрясло, что я легла на выкатные доски и не прогнала Дагу на ночь с кровати. В следующие дни мы шили, как заведенные. Вторую швею я так и не нашла. Дага сильно кашляла и лучше ей не становилась. А Фитца старалась мне услужить. Это я отметила, очевидно, в благодарность за теплый ночлег. Вечером третьего дня, когда шить уже было слишком темно, я попросила офицу проводить меня в комнату с Аней. Как оказалось зря. Девица выговорила мне, что я дура и уродка, и что такая сестра позор для нее. Вдруг ее Сани и жених решит, что у нее дети будут такие же уроды. Это все при том, что она не дала мне и рот открыть. А ведь старшая — сестра. Пусть нет любви, но должна бы понимать, что клану всегда легче держаться, чем одиночке. Я молча развернулась и ушла. Дага пыталась меня утешить, думая, что я расстроилась из-за сестры. «Да ведь всегда она так к вам, леди Катрин. Бросьте уже уговаривать-то. Сколько раз вы к ней ходили, помириться хотели». Все, Дага, больше не пойду». Мне очень не нравилось сиплое и прерывистое дыхание Даги. Я не медик, но если бы была просто простуда, ей было бы уже лучше. Утром, когда Фица ушла за завтраком для всех нас и за горячим отваром, я спросила у Даги. «Скажи, а куда мы с тобой спрятали матушкино благословение?» «Ну, леди Катрин, что-то уж вы совсем все забываете. Не заболели ли вы?» Нет, Дага, я просто спала не слишком хорошо. И ведь мы же проверяли с тобой недавно, все ли там сохранности? Тут я била на угад, просто думаю, что периодически они вытаскивали свое богатство и смотрели. Да мы недавно, месяца еще не прошло, туда же и положили в молельной комнате с левой стороны на полу. И она замолчала, вернулась Фитца. После завтрака я решила помолиться. Ключ от молельни был у Леди Тирон. Я отправила фицу за ключом и взяла ее с собой, поставила в коридоре и зашла в комнату. Лампадка горела возле иконостаса. От нее я затеплила свечку, осмотрелась. Большая комната, две широкие крытые коврами скамейки. По центру что-то вроде каменного Пюпитра. Думаю, на эту штуку кладут Библию. Я не специалист в иконах, но они явно отличались от наших. И манеры письма, и главное, что нигде не было троицы. Бог везде был изображен один. И ни одной иконы Божьей Матери. Зато на некоторых стоят женщины с детьми, и Бог их благословляет. Ну, хоть материнство здесь ценят. А вообще-то стоит выучить несколько молитв. Обязательно стоит. Священник здесь приходящий, нужно будет перед свадьбой попросить пораньше привести. Выучу за пару дней хоть самое необходимое. Шкатулку я нашла в стене. Если не знать, то и не найдешь. С левой стороны на полу я увидела сучок в доске. Осмотрев весь пол, поняла, не там ищу. А вот чуть выше пола и стены вынимался камень. Сам он был легкий, думаю, разновидность песчаника. Он как дверка закрывал приличных размеров пустую нишу. Там была только одна деревянная шкатулка. Вот ее я забрала с собой, а камень вернула на место. Заодно прихватила пару тонких восковых свечей.